Глава вторая. Элоиза. Лондон, Англия. 11 января 1968 года. «Выглядишь потрясающе, Эл», — заверила меня лучшая подруга Милли. «Вопрос в том, «Достаточно ли он хорош для тебя?» Она обняла меня за талию и положила голову мне на плечо. Мы обе смотрели в зеркало в прихожей квартиры, где жили вместе. «Может быть, лучше надеть синее платье? Все-таки красное — это как-то чересчур. А теперь давай честно. Твой священный долг, как подруге, сказать мне, не выгляжу ли я как шлюха?» Я повернулась боком мимолетно порадовавшись, что сегодня пропустила чаепитие. Одна булочка с вареньем, и молния бы лопнула. Я едва могла дышать, но мне было все равно. Я улыбнулась нашему отражению. Зеркало показывало нас в обоих вариантах. Девчонки, которые познакомились в девятилетнем возрасте. И взрослые женщины, знающие, что к чему в этой жизни. С самого начала мы были комичной парой. «Я — эльф со светлыми волосами и бледной кожей, и Милли — самая высокая девочка в начальной школе, возвышающаяся надо мной, с темными косами и вечной прямой челкой, закрывающей лоб». Милли мало интересовалась мальчиками, а позже — мужчинами. Иное дело я. Моя коллекция школьных увлечений и девических романов была обширна. Но... Впечатляющие экземпляры в ней отсутствовали. Однако мечта о сказочной любви прочно укоренилась в моем сердце. Подобно героиням любимых книг, я жаждала пережить собственную версию настоящей любви. Пусть даже Милли думала, что все это чушь собачья. Но Роджер Уильямс, досточтимый Роджер Уильямс, нет, это была не чушь. Когда закончилась моя смена, он проводил меня на улицу и тут же пригласил поужинать с ним в Королевском автомобильном клубе. Я чуть не упала в обморок прямо там, где стояла, на углу Бромптона. Да, он вращался в высших кругах, и пусть я в них не вхожа. На дворе 1968 год, а не 1928. И девушка из Истенда может пойти на ужин с любым мужчиной, с каким захочет, включая представителя лондонского высшего общества. Милли аккуратно срезала бирку, болтавшуюся сбоку на моем платье. Это была безумная трата, сильно сократившая наш недельный бюджет, но необходимая для свидания с одним из самых сногсшибательных и завидных холостяков Лондона. Отец Роджера... Сэр Ричард Уильямс был орденоносным военачальником, одним из самых доверенных лиц Черчилля во время войны, а его мать нередко гостила в Букингемском дворце. «Как вы все-таки познакомились?» — спросила Милли, словно от того, что я ей уже рассказывала, было мало, и она искала в моей истории нестыковки. «Говорю же тебе, в Херотсе!» — Забыла? Он пришел купить подарок матери на день рождения. — Или подружке? — хихикнула Милли. Я вздохнула. — вроде бога, Мил! Неужели ты не можешь просто порадоваться за меня? Она пожала плечами. — Ну и что же он ей купил? Шарф — Шарф, — улыбнулась я. — От Хермис. Милли это не впечатлило. Ты его обслужила, и он тут же пригласил тебя на свидание? Эл, дорогая, я не сомневаюсь, что у Роджера Уильямса в мизинце больше обаяния, чем у большинства мужчин вместе взятых. Но давай все же не будем забывать, что он один из самых известных волокит в Лондоне. «Не будь ханжой», — сказал я. «Я просто не хочу, чтобы ты страдала, вот и все» не подумаю мил пообещала я я сегодня иду с ним на свидание и намерена провести время наилучшим образом похоже я ее не убедила но что подумает фрэнк я закатила глаза фрэнк тебя что правда волнует фрэнк ну он ведь влюблен в тебя разве н «Ничего он не влюблён», — возразила я. «И вообще, то, что он несколько раз сводил меня поужинать, не означает, что я его собственность». Я ещё немного полюбовалась собой в зеркале. Хотя я в корне отбросила опасения Милли, они имели смысл. Фрэнк — американский бизнесмен, с которым я познакомилась в прошлом месяце в бистро на Примроуз-Хилл не походил на моих обычных поклонников. Серьезный, волосы немного растрепаны. После того, как он столкнулся со мной у стойки и пролил мой чай, он настоял на том, чтобы угостить меня обедом, и я почему-то согласилась. Не помню, чтобы когда-нибудь так хохотала, как в тот день. Костюм сидел на нем мешковато, и я сразу это отметила, но было в нем что-то искреннее когда он пригласил меня на ужин в следующие выходные, а потом еще раз, я согласилась. Я наслаждалась его обществом, хотя мое сердце в его присутствии не начинало биться быстрее. Милли одобрила его сразу. «Наконец-то ты встречаешься с приличным джентльменом», шепнула она мне, когда я села в его машину перед нашим вторым совместным ужином. Возможно, она была права, но я еще не решила, как поступить на романтическом фронте. Фрэнк Бейкер в моей колоде оставался Джокером. Из квартиры наверху донесся громкий стук. Крики, затем плач ребенка. Мы с Милли обменялись понимающими взглядами. В этом неблагополучном районе Лондона матери были перегружены работой и измучены а отцы часто прикладывались к бутылке. умили были свои воспоминания, у меня свои. Мой отец, напившись, превращался в чудовище. Однажды вечером, мне тогда было лет десять, он ударил мать по лицу так сильно, что пошла кровь. В ту ночь она присела на край моей кровати, прижимая полотенце к разбитой губе, и, поцеловав меня на ночь, произнесла молитву. Милый очень Небесный, подари моей любимой Элоизе самые прекрасные сны, и пусть она вырастет, выйдет замуж за принца и будет жить долго и счастливо. «Если уж ты вбила что-то себе в голову, Эл, тебя не остановить», — сказала Милли, стряхивая пушинку с моего платья. «Но обещай, что сегодня вечером будешь осторожно и не отмахивайся от Фрэнка». «Он... он в меня влюблен, да», — сказала я саркастически. «Ну и что с того? Я же не обязана влюбиться в него в ответ. Ни в него, ни из любого. И буду твердо держаться этого правила, пока не узнаю точно. И, конечно, если что, я бы знала точно, как во всех моих любимых романах. Это была бы интуиция, инстинкт». Я бы сразу всё поняла. А пока этот миг не настал, почему бы немного не повеселиться? Я оценила заботу Милли, но что она понимает в любовных делах? Я сделала последний глубокий вдох и расправила плечи. «Милая моя подруга!» — продолжила я и просияла, услышав звук клаксона под окном. «Не беспокойся обо мне!» Я поцеловала Милли в щёку, прогоняя сомнения в её глазах. «Люблю тебя. Всё будет хорошо!» Я выглянула в окно и увидела машину Роджера, ожидающую на улице. Моё сердце забилось быстрее. Блестящий чёрный Роуз-Ройс. На прошлой неделе, когда он спросил у меня адрес, чтобы за мной заехала машина, я придумала историю, будто занимаюсь в Ист-Энди, благотворительной работой. «Не иначе, как ты святая», — сухо заметил он. «Меня в этот район и на Аркане не затащишь». Я понимающе улыбнулась, пытаясь подавить сожаление, которое сжало мне сердце. Я сказала себе, что это всего лишь невинная выдумка, вынужденная ложь, чтобы получить доступ к лучшей жизни, о которой всегда мечтала и могла бы сыграть роль не хуже какой-нибудь книжной героини. Милли встала в дверях, скрестив руки на груди, а я выглянула в окно и помахала шоферу, стоявшему рядом с шикарной машиной. «Сейчас спущусь!» — крикнула я. Слова слетели с моих губ, как будто я уже произносила их тысячу раз. Шофер, седой и серьезный, посмотрел на меня с любопытством и помог забраться в машину, которая оказалась... пустой. Я в замешательстве покачала головой. «А где же...» «Мистер Уильямс задерживается», — коротко ответил шофер. «Он дал мне указание отвезти вас в клуб. Он встретит вас там». Я кивнула. В конце концов, Роджер — занятой человек, важная персона. Если я хочу вступить в его мир, я должна это понимать. И, о да, клуб. Мне понравилось, как это прозвучало, словно я уже сама состою в клубе. Еще больше мне понравилось, что личный автомобиль увозит меня из моего жалкого района в лучший превратник королевского автомобильного клуба помог мне выйти из машины. «Добрый вечер, мисс», — произнес он, балансируя зонтиком над моей головой так, будто считал своим священным долгом не дать упасть на мое платье ни одной капли дождя. На миг мне показалось, что сейчас он бросит на землю свой форменный пиджак, чтобы изящная ножка дамы не ступила в лужу. «Вы сегодня ужинаете у нас?» В его веселом голосе явственно прозвучало ист-эннское произношение, от которого я с таким трудом старалась избавиться. Прежде чем я успела ответить, шофер махнул рукой с переднего сиденья и я невольно спросила себя, сколько раз они обменивались теми же репликами по поводу других девушек Роджера. «У нее встреча с мистером Уильямсом», Швейцар, понимающий, кивнул, и его ухмылка моментально увяла. «Да, конечно, сэр. Когда я вошла, гардеробщик забрал мое пальто, а я тем временем разглядывала изысканную люстру, украшенную сотнями кристаллов. И как такую тяжелую штуку удалось прочно закрепить?» Я быстро отвела взгляд — не желая выглядеть ошарашенным подростком, тупо на всё это великолепие. «Сюда, мисс», — сказал мужчина в белом смокинге, ведя меня вверх по лестнице в обеденный зал с позолоченными светильниками, изысканной мебелью и изящными фресками на потолке. Публика там сидела расфуфыренная. Мужчины в пиджаках или фраках, Женщины в длинных белых перчатках и мехах, накинутых на плечи. Свою единственную пару испачканных перчаток я оставила дома и страшно жалела, что на мне нет мехов, чтобы спрятать голые руки, когда на меня уставился весь зал. Интересно, они поняли, что я здесь в первый раз? Чуют ли они новичка нюхом? — Ваш столик. — сказал мой сопровождающий, выдвигая мне стул. — Это был не простой столик, а явно самый лучший, расположенный на возвышении, откуда открывался вид на весь зал. И теперь я сидела за ним одна. — Принести вам что-нибудь до прихода мистера Уильямса? — спросил официант. — Может быть, чай или шампанское? — «Да», — сказала я, глядя на шикарную даму с бокалом шампанского в руке, сидящую за дальним столиком. «Шампанское, пожалуйста». «Вообще-то я не пью, но сейчас мне отчаянно требовалось хоть что-нибудь, что угодно, чтобы успокоить нервы». И несколько мгновений спустя, как по волшебству, официант в белых перчатках поставил передо мной бокал с шипучим эликсиром и, как мне показалось, испарился в воздухе. Остро осознавая, что все на меня пялятся, я теребила крахмальную салфетку с золотой вышивкой и изучала полированные столовые приборы. Какое блюдо какой вилкой едят? Как правильно, слева направо или справа налево? За соседним столиком раздался смех, и сердце у меня забилось быстрее. Женщина в платье гораздо красивее моего и, естественно, в перчатках, сочувственно улыбнулась, глядя в мою сторону. Она что, сочувствует мне? Неужели им всем меня жаль? Я в три глотка покончила с шампанским, и официант принес мне еще бокал, а потом еще. Я смотрела на огромные золотые часы на дальней стене. Двадцать минут прошло. Сорок пять. С каждой минутой мое сердце падало все ниже. Где Роджер? Я уже потеряла счет. И времени, и выпитым бокалом шампанского. Но вот заиграл джаз. И я почувствовала себя легко, будто в полете. Про себя я придумывала истории о том, почему Роджер опаздывает. У него заболела мать, и он поехал проведать её. Важная деловая встреча затянулась допоздна. Он остановился, чтобы помочь застрявшему автомобилисту. — Когда-нибудь, — говорила я себе, — мы с нежностью поведаем родным и друзьям печальную историю нашего первого свидания. Со смехом будем вспоминать опоздание Роджера и как он целый месяц пытался со мной помириться. Моя вымышленная версия казалась очень милой и полностью его оправдывала. Иное дело, его реальное появление несколько мгновений спустя. Когда он вошел, по залу пронесся шепот. На каждой руке у него висела подевица. «Извините», — сказал Роджер, «не обратив на меня внимания» и повернулся к ближайшему официанту. Он стоял достаточно близко для того, чтобы я унюхала запах спиртного. «Почему мой столик занят?» Я нервно кашлянула. «Что за дела? Разве он не пригласил меня сегодня вечером на свидание?» «Роджер, это я, Элоиза», — коротко сказала я, надеюсь что это какая-то ошибка, которую он легко объяснит. «Ты что, забыл?» «Кто это?» — спросила дамочка по его левую руку, окидывая меня долгим и недовольным взглядом. «Кузина из деревни?» — хихикнула вторая. Мои щеки горели. «Я Элоиза Уилкинс», — сказала я. «Он меня пригласил». Моё смущение наконец переросло в ярость. «Роджер!» — продолжала я, выпрямившись на стуле. «Ты разве не помнишь, что сам прислал за мной машину?» Он ловко высвободился из двух пар рук вцепившихся в его локти. Обе дамы смотрели обиженно. «Нет, как же, конечно!» — начал он. «Элоиза, тебе придется простить меня!» Я встретил старых знакомых. Я встала и потянулась за сумочкой, уронив салфетку на пол. Милли была права. Зря я ее не послушала. — Не смею тебя задерживать, — сказала я. — Вам наверняка предстоит многое наверстать. Все смотрели на нас. А почему бы и нет? Церковое представление На ринге три девицы. Такого по телевизору не покажут. А тут все происходит вживую, прямо у них на глазах. Роджер Уильямс во всей красе. Жемчужина для разделов светских сплетен. О, он даже подцепил убогую из эстенда. Всем смеяться. Тут меня и осенило. Бежать как можно быстрее и дальше. Я острельнула глазами вправо, потом влево, и, наконец, увидела дверь. Мне была невыносима мысль о том, чтобы проделать позорный путь через огромный зал к главному входу. Поэтому я выбрала ближайшую стеклянную дверь, которая, как мне показалось, вела на соседний балкон. Если повезет, то там будет лестница. Я рванулась прямиком к выходу, но каблук моей левой туфли зацепился за ковер, и я врезалась прямо в официанта который нёс поднос с позолоченными блюдами, накрытыми полированными серебряными куполами. Стейки вместе с гарнирами взлетели в воздух. С веточкой брокколи в волосах и биарнским соусом на рукаве я ворвалась на балкон через двойную дверь. К моему великому разочарованию там не было ни лестницы, ни выхода. Я попала в ловушку. Почувствовав кожей холодный воздух, я задрожала, прислонилась к перилам, обхватила себя руками и посмотрела в ночное небо. Глупо было думать, что я могу вписаться в этот мир. Я опустилась на пол, натянув платье на колени, чтобы согреться. Леди так себя не ведут. Но мне было все равно. Но через несколько минут балконная дверь... Со скрипом открылась, и я вскочила. У меня появилась компания. Сигарный дым окутывал чье-то лицо и цилиндр. «Дорогая, что, черт возьми, вы здесь делаете? Тут же собачий холод!» — воскликнул человек. Дымовая завеса рассеялась, и я увидела его высокую фигуру и полное достоинство лицо. Он был старше меня лет на десять или больше. Где ваше пальто? Вы замерзнете насмерть? Я кивнула, пытаясь успокоиться. Я просто хотела подышать свежим воздухом. Мужчина с любопытством посмотрел на меня, и его губы медленно сложились в улыбку. Или, может быть, вы от кого-то прячетесь? Я вздохнула, разглядывая вымазанный соусом рукав. «Вы же видели, что там произошло?» Я отвернулась от его пристального взгляда. «Пожалуйста, сэр, просто оставьте меня в покое. Для одного вечера мне уже достаточно». «Не представляю, о чем вы. Но если вы немедленно не зайдете внутрь, то умрете от переохлаждения». Я вздрогнула. И тут он вдруг снял смокинг и накинул мне на плечи изысканно скроенную одежку, еще теплую от его тела. «Спасибо», — сказала я, поправляя воротник так, чтобы он закрыл мне шею. От него пахло сосной и еще чем-то знакомым, но неуловимым. «Вы и вправду не видели, какой я учинила...» «Разгром?» Он покачал головой, и в выражении его лица проглядывало что-то обезоруживающее, так что я вдруг начала рассказывать о череде катастроф, которые привели меня на балкон. Я со вздохом указала на свой рукав. «И точности ради, это биарнский соус!» Он рассмеялся, но без издевки. «Вам очень идет!» «Нынче это модно», — ответила я, ободрённая его добрым взглядом. Он с интересом склонил голову вправо, как будто пытаясь понять, что я за птица. «Кажется, я раньше не видел вас здесь. Иначе не забыл бы, смею вас заверить». У него был низкий голос, и говорил он с обезоруживающей уверенностью стойте -ка. — он как будто что-то вспомнил, — «вы были здесь в прошлые выходные, на той дурацкой вечеринке, которую устраивал старый Виконт?» «Да», — быстро сказала я. Ложь слетела с моих губ с такой скоростью, что я сама поразилась собственной наглости. «Это речь, которую он произнес», — сказал он. «Длиннее некуда». «Я и скучнее», — добавила я, все глубже увязая во вранье. Он улыбнулся. «Почему мы до сих пор не знакомы? Вы не такая, как большинство здешних дам». Мои щеки вспыхнули. «Я говорю это как комплимент, мисс...» «Вилкинс. Элаиза Вилкинс». «Мисс Элоиза Уилкинс», — повторил он, снова затянувшись, забытой было сигарой и бросив взгляд через окно в зал. «Эти дамы... Ну, как бы это поделикатнее выразиться...» Помолчав, он кивнул. «Они совсем не запоминаются. Все одинаковые до кончиков перчаток» я поначалу решила, что это завуалированный выпад на предмет моих рук без перчаток. Но мысль исчезла, когда он потянулся к моей руке и церемонно поцеловал моё обнажённое запястье. — Как поживаете? — Ну, должна признаться, у меня бывали вечера и получше. Я отняла ладонь и спрятала руки обратно в тепло его пиджака. «Скажите мне», — продолжал он, улыбаясь, «ваши родители давно члены этого клуба?» Я неопределённо кивнула. «Мой отец был очень скрытным человеком. Он хранил своё имя и деловые интересы подальше от глаз общественности. После его смерти всё перешло в... Доверительное управление в пользу нас с матерью. «Похоже, толковый был человек», — сказал он, — «и достойный восхищения». Если бы он только знал, как это далеко от истины. Только поглядеть на нас. Стоим на холоде возле самого душного клуба в Лондоне, где нам потребовалась целая жизнь, чтобы встретиться. «И что привело вас сюда сегодня?» — спросила я, пытаясь отвлечь его от моего прошлого. Он с любопытством улыбнулся мне, потирая точеный подбородок. «Вижу, теперь ваша очередь наводить справки». «Может быть», — сказала я в том же тоне. Он пожал плечами. «Все очень просто. Мой отец сделал себе имя... В автомобильном бизнесе. И членство в клубе было необходимостью. Он вздохнул. а Ответ на вопрос, почему я здесь, еще проще. Я хороший сын. То есть... Видите ли, мисс Виткинс, если вы старший сын, и вам только что исполнилось 34, как мне, а женить бы даже не маячить на горизонте, Родные, естественно, начинают как одержимые подыскивать вам невесту. Он затянулся сигарой. «Сегодняшний вечер — последняя и худшая попытка моей сестры». Я улыбнулась. «Значит, насколько я понимаю, стадия необратимости не наступила». Он подошел ближе к окну, жестом приглашая меня следовать за ним. «Видите женщину за столом в центре зала? Розовое платье, перья на шляпе?» Я посмотрела на стильно одетую женщину с широкими скулами и сияющей кожей. «Красавица», — сказала я, поворачиваясь к нему. «В чем же проблема?» Он оглянулся на зал. «Я бы предпочел навсегда остаться холостым, чем иметь скучную спутницу жизни». По его лицу пробежала тень сожаления, а, может быть, тоски. «Хотя здесь и душно, это превосходное место ведь, правда?» Он наклонился ближе. «Не далее, как в прошлом месяце, вон за тем столиком сидела принцесса Маргарет», — он указал в окно. «Возможно, вы видели ее?» и Я кивнула. «Спасибо, что он не стал выпытывать у меня подробности. «Когда мы переехали в Лондон из деревни, мне было восемь», — продолжал он. «Нашу семью пригласили сюда на приветственный обед. Мама настаивала, чтобы я надел костюм, и я закатил поистине королевский скандал. Что касается сегодняшнего вечера, сестра узнала, что я встречаюсь здесь с группой американских бизнесменов, и обманом заставила меня остаться на ужин». Он улыбнулся, и я тут же подумала о Фрэнке. «Американцы? Они все говорят, как... ковбои!» Закончили мы хором и рассмеялись. На долгое мгновение наши взгляды встретились, и я подавила очередной приступ дрожи. Он затушил остаток тлеющей сигары о выступ балкона. «Не хотите сигарету?» — спросил он, вытаскивая пачку из кармана рубашки. У меня никогда не было привычки курить, но я почему-то кивнула, и секунду спустя мы оба пускали клубы дыма и смотрели, как они сталкиваются в холодном воздухе. «А как же ваша дама?» — спросила я, ощущая тень сочувствия к женщине за столиком. Он пожал плечами. «С ней всё в порядке». Она весь вечер строит глазки бармену. «Ну, и как будем отсюда выбираться?» — спросила я, глядя на него снизу вверх. «Похоже, с этого балкона нет выхода. Кажется, мы...» «Застряли...» «Кором заключили мы». Я быстро отвела глаза от его пристального взгляда. «Похоже на то...» — он снова зажал во рту сигарету. «Январь, пора суровая!» Я кивнула. Моя мама всегда зимой хандрила, но каждый день ждала предвестия весны, когда первые зеленые побеги пробиваются сквозь землю. Она всегда говорила, «Подожди, скоро пойдут нарциссы». Я улыбнулась. Мне нравились эти ее слова. До сих пор нравится Я понятия не имела, почему рассказываю ему такие вещи. Это казалось естественным, словно я беседовала со старым другом. «Это прекрасно», — сказал он. «Да, все в ней было прекрасно». Наши взгляды снова встретились. Она умерла несколько лет назад. «Мне жаль», — сказал он, слегка коснувшись моего плеча. Я почувствовала, как тепло его руки потекло вниз до самых кончиков пальцев. Теперь она обрела покой. Я замолчала, тщетно оглядывая заснеженный сад под окном в поисках хоть каких-то признаков нарциссов. Январь не просто самый холодный месяц в году. С ним приходит чувство, как будто весь мир катится под откос. Потому что Рождество наступит... Мы закончили фразу хором. Только через год. Он смотрел мне в глаза с задумчивой улыбкой. Знаете, если мы так и будем заканчивать фразы друг за друга, мне, возможно, придется... Он осекся и переключился на ночное небо. Посмотрите на звезды. Они изо всех сил стараются, чтобы их было видно сквозь все эти городские огни. Словно битва между двумя противниками. Вечность против современности. Я улыбнулась ему. Мне стало любопытно. Вечность победит? Вечность всегда побеждает. Продолжал он. И это очень утешает, правда? Я не была до конца уверена, что поняла его правильно, но мне понравились его слова. Он указал рукой на Лондон внизу. Я слушала, как зачарованная. Все это построил, изобрел, создал человек. Но как бы это ни было замечательно, звезды появились здесь раньше. Он сделал глубокий вдох. Они мудрее. Я изумленно уставилась на него, словно он высказывал мысли, которые всегда жили во мне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 или по-настоящему хорошего романа. Я почувствовала его пристальный взгляд на своей щеке, но продолжала смотреть в ночное небо. — И вы верите, что все это должно было случиться? Все, что происходило в зале, и то, что мы вот так встретились? Он кивнул. — Верю. — А что дальше? — Ну ответил он, не сводя с меня глаз. «Кто знает? Может быть, я в конце концов стану вашим лучшим другом или даже любовью всей жизни?» «Что за самонадеянность?» — поддразнила я, отмечая при этом, что в моем сердце, безусловно, что-то сдвинулось. «Кто знает?» — повторил он. «А может быть, мы никогда больше не увидимся?» И это станет приятным воспоминанием. «Соус на моем рукаве и все прочее», — добавила я со смехом. Он широко улыбнулся. «Мне нравятся женщины, умеющие смеяться над собой. Это редкая черта». «Да неужели?» — он кивнул. «Мы, англичане, слишком серьезны. Вот почему я решился сделать татуировку». Но если вы когда-нибудь познакомитесь с моей матерью, то должны все отрицать». «Татуировку?» Помолчав, он расстегнул две верхние пуговицы рубашки так, что открылось мощное плечо, на котором виднелись очертания... «Скрипки». Я удивленно покачала головой. «Вы играете на скрипке?» Никогда даже не брал в руки смычок но мне всегда хотелось, чтобы у меня в ушах звучала музыка. Он улыбнулся. «Понимаете?» Я кивнула. «Я буду музыкой для твоих ушей». Хотя он не мог слышать моих мыслей, щеки у меня горели, несмотря на холодный воздух, обжигавший кожу. Поднялся ветер, и я поплотнее запахнула на себе его пиджак. Он это заметил, — и воспринял мое смятение как сигнал, чтобы сменить тему. «Итак, как долго вы намерены здесь прятаться? Неделю? Месяц?» Я улыбнулась. «Столько, сколько потребуется». «Если вы ждете, что территория очистится, то зря. Вы ведь наверняка знаете, что многие снимают здесь апартаменты и засиживаются допоздна за выпивкой и картами». Заметив мое разочарование, Он окинул взглядом сад под балконом. «К счастью, у меня есть план». Не знаю, почему не подумал об этом раньше. Он подвел меня к левой стороне перил, и я вытаращила глаза. «Видите?» — воскликнул он. «Приставная лестница. На этой неделе в здании будут ремонтировать крышу. Вам только и нужно спуститься вниз, а потом выскользнуть через черный ход. Вуаля!» «Вуаля! За исключением того, что я до смерти боюсь приставных лестниц. А если я поскользнусь?» «Дорогая моя, что хуже, лестница или эти волки в зале?» Я прикинула свои возможности и решительно кивнула. «Выбираю лестницу». «Отлично!» — сказал он с улыбкой. «Я пойду первым и подстрахую вас снизу». Я наблюдала, как он перекинул свое сильное тело через перила и начал спускаться, напрягая мышцы под свежевыглаженной рубашкой. — Давайте! — позвал он снизу. — Ваша очередь. Мое сердце учащенно забилось, но я последовала его примеру и перебросила свое тело через перила, в точности как он, но с гораздо меньшей ловкостью. Я поставила ногу на первую ступеньку. Лодыжка немного дрожала, но мне удалось удержаться. «Отлично справляетесь», — похвалил он. «Теперь вниз, медленно и уверенно». Внезапно меня поразила нелепость момента. Грандиозный побег с катастрофического свидания. Я начала смеяться, тут же потеряла равновесие и поскользнулась. «Я вас держу!» — сказал он, когда я упала спиной вниз и приземлилась в его объятия. Запыхавшаяся и смущенная, я посмотрела на его доброе лицо и в его теплые, мудрые, карие глаза. — Я... я же говорила, что не дружу с лестницами. — Он взглянул на балкон. — Зато вы, может быть, только что научились летать. Он поставил меня на ноги, и я ухмыльнулась. «Побег удался». «Да уж», — сказала я, разглаживая платье. «Спасибо». Я помолчала. «А я, кажется, так и не знаю, как вас зовут». «Эдвард», — представился он, протянув мне руку. «Эдвард Синклер». «Что ж», — ответила я, — выскальзывая из его пиджака. «Было... приятно познакомиться с вами, мистер Синклер. Я... пожалуй, пойду». Он покачал головой и снова накинул пиджак мне на плечи. «Мы не закончили разговор», — сказал он. «Разговор, который, я надеюсь, будет продолжаться. Если вы сейчас уйдете, как я вас снова найду?» Я слушала с трудом, веря своим ушам. «Давайте встретимся здесь завтра вечером. В семь. Я знаю тихое местечко с божественными напитками. И подозрительные личности там не шныряют». «Хорошо», — улыбаясь, сказала я. Вместе мы прошли к черному ходу на подвальном этаже и поднялись по тускло освещенной лестнице в коридор, который ввел в вестибюль. «Ну, все», — сказал он. «Мне, наверное, пора». Я улыбнулась. «Ничего, я доберусь до дома сама». «До завтра», — сказал он с церемонным поклоном. Я смотрела, как он идет вперед и сворачивает направо, Гретна в зал, чтобы завершить свое нелепое свидание по-джентльменски. Я невольно пожалела, что женщина, к которой он возвращается, — не я. «Вам нужна машина, мэм?» — спросил швейцар внизу лестницы, приподняв фуражку. Я выглянула в окно и посмотрела на ясное ночное небо. «Нет, я еще не готова вернуться домой. Мне хотелось еще побыть в этой части Лондона моей мечты». нет спасибо — сказала я, переведя взгляд на тротуар. И вдруг кто-то налетел на меня сзади. — Пожалуйста, извините, — сказал мужской голос со знакомым американским акцентом. Я улыбнулась про себя. — Ковбой! Он положил свою огромную ладонь мне на предплечье. На его загорелом лице вспыхнуло беспокойство. И тут он узнал меня. — Элоиза? — Фрэнк? Что ты здесь делаешь? Я встречалась с другом, пробормотала я, тщательно подбирая слова и потирая бок в том месте, где его здоровенная фигура столкнулась с моей. Я заставила себя улыбнуться. А ты что здесь делаешь? У меня была встреча с инвесторами, с теми, о которых я тебе вчера рассказывал, ответил он, вглядываясь в моё лицо, и ещё на нём Хоть какой-нибудь знак того, что я не забыла вчерашний разговор. Честно говоря, я его помнила очень смутно. «Ну, конечно», — быстро сказала я. «И как прошла встреча?» «Отлично. Похоже, мы заключили сделку. Контракт на огромную сумму». Хотя он не раз объяснял мне, чем занимается, я мало что понимала, кроме того, что он работает в крупной производственной корпорации в Лос-Анджелесе. Его мешковатые костюмы вводили в заблуждение. Фрэнк был богат, очень богат. Может быть, даже миллионер? «Это замечательно», — сказала я, рассеянно оглядываясь на вход в клуб и все еще видя перед собой лицо Эдварда. «Чей это пиджак?» На мгновение его мальчишеская улыбка померкла. Я уловила на его лице выражение ревности, даже недоверия. Я забыла пальто в метро. Я уже на прополую И один добрый пожилой джентльмен одолжил мне пиджак. Улыбка Фрэнка мигом вернулась на место, и он выскользнул из собственного помятого пиджака. — Пожалуйста, на день мой. Я настаиваю. Я покачала головой. — Нет-нет, всё в порядке. Холодно, замёрзнешь без пиджака. А этот я верну в клуб. Завтра по дороге на работу. Он кивнул, на мгновение успокоившись. Тёмный автомобиль подъехал и остановился рядом с нами. — Это мой, — сказал он. — Могу я... «Пригласить тебя куда-нибудь?» Я покачала головой. «Спасибо, но мне, правда, пора». «Всего на один глоток», — сказал он, не переставая улыбаться. Цвет уличных фонарей отражался в его бледно-зелёных глазах и открывал редеющие у лба волосы. Конечно, он не обладал ни обаянием Роджера Уильямса, ни изысканными манерами Эдварда Синклера. Зато Фрэнк смотрел на меня, настоящую, как на богиню. И это казалось приятным. «Я знаю неподалеку одно местечко. Там подают гнусные коктейли, а если повезет...» Он умолк и взглянул на свои золотые часы. «Мы можем успеть на выступление комика. Что скажешь?» Я хотела отказаться. Нужно было отказаться. Но Фрэнк улыбался настолько нетерпеливо и заразительно, что уголки моих губ, помимо моей воли, поползли вверх. «Это значит да?» Я смущенно огляделась, как будто сами стены королевского автомобильного клуба могли шпионить за мной. «Хорошо», — наконец сказала я, «но только один глоток». «Только один», — подтвердил он, помогая мне сесть в машину. Придержав платье, я подвинулась на сиденье, чтобы он мог сесть рядом. «Тебе бы понравилась Калифорния», — заговорил Фрэнк, когда шофёр завёл двигатель и вырулил на проезжую часть. «Очень может быть», — подумала я, в полуха слушая, как он болтает о своём любимом штате. Пальмы, океан, солнце. Об Америке я знала только из телевизора, И все это казалось прекрасным, но далеким, как на открытке. Мы вышли из машины недалеко от Мэффера. Из ближнего клуба доносились звуки саксофона. Мы отыскали свободный столик, и Фрэнк заказал нам по мартини. Пока я занималась оливками в своем бокале, он рассказывал об успешной сделке и сообщил, что собирается назад в Калифорнию может быть ты поехала бы со мной смущенно сказал он погостить о фрэнк ответила я это очень мило с твоей стороны но мы ведь знакомы всего ничего знаю согласился он но не представляю как уеду из лондона без тебя я наконец поняла что Милли оказалась права кое в чём ещё. — Ты очень хороший, — продолжала я, снижая обороты. — И мне с тобой очень интересно, не сомневайся. Но пойми, сейчас мне слишком рано принимать такие важные решения. — Ну, конечно, — быстро сказал он, касаясь моей руки. — Я и не думаю тебя торопить, просто... Я никогда не встречал такой девушки, как ты. И мне больно думать, что у нас будет разделять океан. Я сделала большой глоток мартини. У меня не было слов. «Послушай, есть другой вариант», — продолжал он. «Я могу остаться еще на пару месяцев. Босс не будет возражать. Здесь еще куча работы. Мы могли бы не спешить». Узнать друг друга получше. Что скажешь? Я... ну... Я сглотнула, не зная, что сказать. Фрэнк, пожалуйста, не стоит менять планы из-за меня. Значит, ты не хочешь, чтобы я остался? Конечно, я буду рада, если ты останешься. В смысле, хочу сказать... Я не хочу, чтобы ты уехал... Я говорила сбивчиво и невразумительно, но для Фрэнка мои слова звучали райской музыкой. «Тогда решено», — уверенно заявил он. «Я продлю командировку, и мы будем проводить больше времени вместе». Я не очень понимала, на что сейчас согласилась, но Фрэнк вдруг заказал нам еще помартини, и мы подняли тост за наше будущее. — Позволь пригласить тебя завтра на ужин, — сказал он, сияя. — Куда хочешь, хоть в риц Конечно же, внимание Фрэнка мне льстило. Он смотрел на меня так, словно я была наследницей престола, а не продавщицей из Хэрадса, выросшей в трущобах из стенда. Но завтрашний вечер исключался, меня уже пригласил Эдвард. Я покачала головой, но он не отставал. «Тогда послезавтра?» «Хорошо», — сказала я, не в силах придумать отговорку. Перед уходом я заказала два кофе с собой. Мы вышли из клуба, и Фрэнк с удивлением посмотрел на меня. «Я не пью кофе». «Я знаю», — сказала я. «Это для...» «Разреши подвести тебя до дома» сказал он, наклонившись ко мне, когда его шофёр подъехал к тротуару. Я покачала головой. «Спасибо, но всё в порядке. Я лучше поймаю такси». «Давай, это же не нетрудно». Когда я отказалась во второй раз, он протянул мне несколько фунтов на такси. Я чувствовала одновременно и вину, и облегчение. Зарплата только в следующую пятницу, а мой кошелёк худел на глазах. «Скорей бы четверг», — сказал Фрэнк, помогая мне сесть в такси. Мы отъехали, и я помахала ему на прощание. «Вот, это вам», — я протянула таксисту кофе. «Правда мне?» — я кивнула. Он сделал глоток. «Мисс, как вы догадались, что мне именно это и нужно?» Я выехал в ночную смену, Первый раз после того, как жена родила дочку. «Поздравляю», — сказала я. «Она чудесная девчушка», — продолжил он. «Хотел бы я, чтобы ей жилось не хуже, чем таким леди, как вы». Он помолчал. «Я бы подарил ей весь мир, но я всего лишь таксист». Я улыбнулась. «Я вижу, как сильно вы ее любите, и этого уже достаточно». «Знаю», — сказал он. «Ох, что-то я разболтался. Куда едем, мисс?» Я продиктовала свой адрес и заметила в зеркале заднего вида, что он вытаращил глаза. «Видите ли», — начала я, «женщина ничего не может поделать со своим происхождением, но то, кем ей стать, полностью в ее власти. Обязательно скажите это своей дочурке». Водитель улыбнулся. «Обязательно, мисс». Я медленно пила кофе и вспоминала весь этот странный вечер, который начался с позорища и закончился неожиданностью. Я улыбалась, думая о Фрэнке с его серьёзными чувствами. И об Эдварде. О загадочном Эдварде. Перед домом я заплатила за проезд и сказала «спасибо водителю», который, когда я вышла, благодарно помахал мне стаканчиком с кофе. Температура снова упала ниже нуля, и я была рада, что на мне пиджак Эдварда. Обогнув здание, я двинулась по дорожке к лестнице, которая вела к нам на третий этаж. Я прошла мимо нашего садика на аллее, где Эмили летом выращивала в керамических горшках травы и помидоры. Придёт весна, и этот унылый покров из грязного снега и комьев смёрзшейся земли сменится симфонией жизни — мяты, орегано, тимьяна и, конечно, цветов. Ох, как я соскучилась по цветам! Нащупывая в сумочке ключ, я заметила бледно-зелёные ростки нарциссов, пробившихся сквозь сонную почву с решимостью тысячи весен. Скоро они победно расцветут. — Подожди, — услышала я мамин шепот. — Скоро пойдут нарциссы.